224. Нельзя определять, кто насильственно будет угнетать пытливые наблюдения. Нельзя закрывать свет, когда он сияет из глубин познания. Пусть свет найдет сужденные пути. При падении нравственности неизбежны нападение на все светлое.